Такие травмы и разные бессознательные реакции, усвоенные внутренним ребенком, становятся чрезвычайно сильными психическими детерминантами поведения взрослого человека. Этот ребенок не может воплотиться в свободной личности из-за существующих детских травм, личностный выбор взрослого человека не сводится на уровень рефлекторных реакций на переживания и травмы раннего детства. Согласно юнгианской модели, в любой такой рефлекторной эмоционально заряженной реакции просматривается связь с природой личностного комплекса. Сам по себе комплекс нейтрален, хотя он содержит эмоциональный заряд, связанный с ощущаемым и интерьеризированным образом. Чем больше сила первичного ощущения и чем дольше оно длится, тем большее влияние оказывает комплекс на жизнь человека. Появление комплексов неизбежно, так как каждый из нас обладает своей индивидуальной историей. Проблема заключается не в том, что у нас есть комплексы, а в том, что комплексы обладают властью над нами. Некоторые из них оказываются полезными для защиты человеческого организма, зато другие влияют на выбор человека и даже могут давить над ним на протяжении всей его жизни. Комплексы всегда более или менее неосознанные. они эмоционально заряжены и действуют автономно хотя обычно они активизируются благодаря реальному внешнему событию психика функционирует по аналогии задавая себе вопрос когда нечто подобное случалось со мной раньше стимул который сегодня является чрезвычайно сильным может лишь отдаленно напоминать то что случилось в далеком прошлом но если ситуация Оказывается, эмоционально близкой к тому, что произошло ранее, включается реакция, обусловленная тем прошлым событием. Лишь очень немногие из нас лишены эмоционально заряженных реакций в таких сферах, как секс, деньги и власть, ибо такие реакции, как правило, связаны с глубокими переживаниями в прошлой жизни. Наибольшее влияние оказывают на нас материнский и отцовский комплексы, которые интерэригизировали переживания, связанные с нашими отношениями с родителями. Эти два человека, отец и мать, являются для нас самыми важными. Именно они построили корабль и спустили его на воду. Мы были их замыслом. Их стратегическим поступком. И благодаря их решению нам пришлось столкнуться с этой жизнью. Так, например, Мачо, герои Хемингуэя, кроме всего прочего, были воплощением гиперкомпенсации страха перед женщинами у мальчика, выросшего в местечке Дубовый парк в штате Иллинойс. Этот страх появился у него в отношениях с матерью, которой очень хотелось, чтобы у нее родилась дочь, и которая оставалась эмоционально притягательной и навязчиво требовательной даже тогда, когда он уже стал взрослым. Франц Кавка был настолько подавлен своим властным отцом, что Вселенная казалась ему могучей, далекой и безразличной. Это не значит, что произведение искусства созданные этими и другими художниками нельзя назвать великими они определенно являются таковыми но форма и личные мотивы творчества авторов заключались в проработке компенсации и по возможности преодолении первичных родительских комплексов